Глава 66. Новый Орлеан. Штат Луизиана. Воскресенье. 11 июля 2021 года. Они нервно ждали в очереди пассажиров, готовящихся взойти на борт изумрудной леди. Он так часто сгибал и разгибал верхушку посадочного талона, который торчал из его паспорта, что растрепал уголок. Меган мягко отвела его руку, чтобы прекратить возню. Его тревожность можно было объяснить несколькими причинами. Он нервничает насчет посадки на круизное судно из-за страха, что оно утонет, или опасается тропического циклона Бартоломью, который зарождается в восточной части Карибского моря и по прогнозам синоптиков должен был завернуть в Мексиканский залив. Для ураганов еще слишком рано, но штормы обещали ливни и сильное волнение. Любое из этих предположений. Было лучше правды. Он напряжен, потому что бежит из страны под чужим именем, и в случае поимки ему грозят долгие годы тюрьмы. Он перестал дергаться, только когда оказался лицом к лицу с хорошенькой молодой сотрудницей в белоснежной форме с золотыми полосками на плечах, как будто она имела воинское звание. Она тепло улыбнулась и ожидая того же в ответ. В конце концов, каждый пассажир, которого она встречает этим утром, собирается в грандиозный отпуск по водам Карибского моря с посещением потрясающих островов, включая Большой Кайман, Ямайку, Косумель, Белисс Раатан в Центральной Америке. Как тут не быть счастливым и возбужденным?» Они с Мэган улыбнулись в ответ. «Паспорт и посадочный талон, пожалуйста», — сказала женщина. Мэган показала пример, подав свои документы. Её документы были настоящими, и она не волновалась, уверенно ожидая, пока Стюарт сканировала документ. Через мгновение женщина улыбнулась и вернула паспорт Меган. Мисс Коп, добро пожаловать на борт Изумрудной леди. Благодарю, сказала Меган. С едва различимой дрожью в руке мужчина отдал свои документы. Если всё пойдёт наперекосяк, началом станет сканирование его фальшивого паспорта. Но после того, как женщина положила документ лицом вниз на сканер, раздался лишь приятный звук, да зажёгся зелёный огонёк. «Мистер Холланд, добро пожаловать на борт изумрудной леди!» «Благодарю», — ответил Аарон Холланд с едва слышной запинкой в горле. «Ваша каюта 33,18. Сколько у вас чемоданов?» «По одному на каждого», — ответила Меган. «Очень хорошо» сказала женщина, прикрепив к ручкам каждого чемодана бирку изумрудной леди. «Вы можете оставить их здесь», она показала на растущее скопление багажа, организованное в стороне. «Их скоро доставят в вашу каюту». Аарон Холланд и Меган Коп улыбнулись и поставили свои чемоданы к остальным. «Карлос проводит вас в каюту. Приятного отдыха». «Спасибо». Сказал мистер Холланд значительно более расслабленным тоном, чем несколькими минутами ранее. Они проследовали за Карлосом в каюту 3318. Первое препятствие преодолено. Впереди еще много. Пока что Клэр действовала со стопроцентным успехом.